Глава девятнадцатая. Братья по лицедейству. Дождь закончился, едва перевалив за субботу, еще до рассвета нового дня. Ночные сумерки принялись разгонять неведомо каким чудом уцелевшие московские петухи. В наступившее воскресенье, терзаемый помешательством неаполитанский король проснулся не только в прекрасном расположении духа, но и в привычной для себя телесной бодрости. Стремительно покинув постель, не одеваясь, Мюрат проскочил мимо опешившего караула и босиком выбежал в увядающий сад. Миновав нетронутые пожаром цветники, пробежал по причудливым аллеям, где подстриженные кусты подражали огранке драгоценных камней, а деревья напоминали ожившие готические соборы, или увенчанные куполами романские ротонды. Внезапно мощенная мрамором дорожка сузилась, и взгляду Мюрата открылось небольшое, искрящееся в предрассветных сумерках, дикое озерко, поросшее камышами. Владелец поместья на Гороховом поле, большой оригинал Алексей Кириллович Разумовский, обожал сочетать несочетаемое. Вспыльчивый и раздражительный граф которого из-за невыносимого характера ненавидели даже родные дети, мечтал обзавестись собственным наделом из некогда потерянного райского сада, чтобы его уставший взор мог переноситься из приторного галантного века первозданной прелести девственной природы. Оттого, не жалея ни денег, ни потраченных сил, граф разбивал вокруг диких русских озер причудливые померанцевые оранжереи с экзотическими цветниками, где камышовые заросли мирно сосуществовали с нисходящими к воде мраморными ступенями. Выбежав к козерку, неаполитанский король как был в ночной рубашке, так и не раздумывая бросился в дышащую сентябрем помутневшую воду. Глубина приняла Мюрата захватывающим дух ледяным спокойствием, чьей силе хотелось подчиниться навсегда оставаясь в черном царстве тяжелых осенних вод. «Хорошо бы стать большой рыбой, чья власть освящена самой природой, и кучка предателей не может на нее покуситься!» — с неизъяснимой тоской подумал неаполитанский король. «Впрочем, мы еще увидим, кто кого сожрет в озере по имени Москва!» Вынырнув из воды и отдышавшись, Мюрат заметил поджидавших на берегу охранявших его солдат, которых яростно отчитывал генерал Себастьяни. «Все в порядке, дорогой Арас!» — приветственно крикнул маршал. В честь исцеления решил смыть остатки былого недуга в московской купели. «Присоединяйтесь, мой друг!» Себастьяни только махнул рукой. «На в самом деле зря отмахиваетесь!» — хохоча во всю могучую глотку прокричал Мюрат. Император поручил вам наиважнейшее государственное дело. Для него понадобится ясность мысли, да и крепость грешного тела тоже не повредит. Вернувшись во дворец Разумовских с его дремлющими мраморными львами, неаполитанский король наскоро позавтракал и, не пожелав слышать никаких возражений, во главе пустого обоза с рассветом выехал в Вороново. Единственным условием, которому маршал все же уступил, была сопровождающая рота кирасир в придачу самим Себастьяне. Маршал также был вынужден таскать за собой Лесуэра, брюзгливого ипохондрика, сочинителя патетических гимнов для революционной черни и опер спасения для новых властителей. Хотя Мюрат с превеликим удовольствием собственноручно удавил бы эту рыжую бестию, Но требования конспирации вынуждали маршала демонстрировать Жаму Франсуа свою любезность, а также изображать неподдельное сотрудничество. Насколько я понимаю, император поручил вам расследовать дело о московском пожаре. Для этого мы направляемся обыскивать имение московского генерал-губернатора Себастьяни, сформулировал, акцентируясь на слове император, так бы желая убедиться, На самом ли деле болезнь Мюрада прошла, или он мастерски ее скрывает? Вырвавшись из-под ареста на волю, душа Иоахима пела и торжествовала, порой срываясь к необдуманным порывам бросить обоз и, оторвавшись от тяжелых киросир, направиться в преданные ему войска. Затем обратиться с воззванием, раскрыть гнусный заговор и вместе с победоносной армией разделаться с изменщиками, как с бешеными собаками. Тогда русские безоговорочно заключат мир на продиктованных им условиях, и не позднее конца осени он возвратится в Неаполь. — Постой-ка, а в какой дьявол Неаполь? — В Париж? — ужаснулся в своей ошибке Мюрат. — Нет, надо придерживаться плана. Они только и рассчитывают на то, что запутаюсь и совершу промашку. Обложили со всех сторон, хотят подловить на первом же необдуманном шаге, тогда-то им легко станет меня дискредитировать и тем самым обезоружить. Пожалуй, навалятся скопом и удавят, как это сделали русские со своим императором Павлом. Или того чище объявят сумасшедшим и упрячут по-тихому в сумасшедший дом, как англичане для своего короля Георга». «Наша миссия, дорогой Арас, намного важнее этого чёртова пожара!» Мюрат многозначительно улыбнулся изучавшему его себя стьяни. «Для незавидных и грязных дел есть прихвостни в Лауэра!» «Значит, сам верховный судья армии должен установить истину о пожаре, столь важную императору для мирных переговоров!» Улыбаясь, генерал снова сделал ударение на слове «император» пустые хлопоты, не моргнув глазом ответил Мюрат. От чего ваше величество так думает? Растерянно спросил Себастьяни, не ожидая такого поворота в рассуждениях маршала. Ваш Лауэр ничего не в состоянии решить самостоятельно, от того в его расследовании попросту никто не поверит, окажись даже оно чистой правдой, заметил Мюрат не без злорадства. Все расследования этого клоуна всегда сводились к одному, а именно подыскать требующиеся улики. Впрочем, ему не привыкать их стряпать собственными руками. Это знают и в Париже, и в Санкт-Петербурге. Поэтому все, чему он не коснется и какому заключению не приведет вследствие, окажется лишь хорошей миной при никчемной игре. Себастьяни опасливо посмотрел на Мюрата, И чутьем прирожденного охотника почувствовал, какую непростую и опасную игру затеял безумный неаполитанский король. Нет, его болезнь не прошла, она лишь научилась притворяться, умело прикрываясь здравомыслием. Невдомек императору, всегда считавшему Мюрата за глуповатого рубаку, какие коварные демоны завладели разумом его верного льва. В схватке за право быть властелином мира Наполеону готовился удар, откуда он его и не мог предполагать. В этот момент в Себастьяне стало совершенно ясно, что война проиграна, переговоров не будет, и большинству вошедших в Москву никогда не удастся покинуть пределов этой страшной земли. Тогда зачем ни свет ни заря мы направились в Вороново? Себастьяне нарочито недоумевал, желая показной глупостью успокоить неаполитанского короля. Иохим Мюрат испытующе посмотрел в хитрые глаза генерала, размышляя, возможно ли ему довериться. С одной стороны, под началом Себастьяни была керосирская дивизия, что давало большие возможности в осуществлении его плана. Но с другой стороны, Мюрат припомнил, что себастьяне с легкостью удавалось одновременно водить за нос и турецкого султана Селима, и английского адмирала Даквота. И в случае измены такого человека провалившийся план грозил закончиться и шафотом. Умная собака чует мысли хозяина, а тупая не понимает и причину взбучки. Поживем-увидим, какой пес выйдет из себастьяне. Вспомнив старинную охотничью поговорку, Мюрат улыбнулся столь неожиданно простому и в то же время изящному решению его вопроса. Мы, дорогой Арас, самой судьбой призванных большему, чем копаться в пепле. Проведение вместе с императором уготовили нам из этого пепла воскресить дух непобедимой армии, подобное бессмертному Фениксу.